Упражнение номер шесть. Потягушки. Какая самая привлекательная, по мнению большинства мужчин, часть женского тела? Я думаю, вы догадались, о чем пойдет речь. Конечно, о ягодицах. Что может придать больше уверенности, чем упругая и подтянутая попка? Я уверена, что многие из вас замечали, как неприятно смотреть вслед женщине в обтянутой одежде и с обвисшими ягодицами. Совсем другое, когда вы с уверенностью надеваете вечернее платье, купленное лет 6-7 назад. Летом трудно скрывать непривлекательные места своего тела под черными брюками или широкой уплотненной юбкой, ведь на улице жарко. В общем, я веду разговор к тому, что работать над созданием собственной красоты современной женщине просто необходимо. Обилие открытых и сексуальных нарядов заставляет поддерживать идеальную форму. Конечно, для тренировки ягодиц существует множество рекомендаций, начиная от простой пробежки по утрам или вечерам до специально разработанного курса с использованием тренажеров. Мы же с вами не будем терять драгоценное время, а деньги лучше потратим на новое платье. Цель упражнения – укрепить мышцы ягодиц, подтянуть бедра. Как выполнять? Первое. В этом упражнении вам придется поменять начальную позу. Опуститесь на пол, предварительно расстелив на нем для удобства гимнастический коврик. Одну ногу поставьте на колено, а другую выпрямите и отведите назад на носок. При этом пальцы на вытянутой ноге должны быть направлены в пол. Руки поставьте перед собой на локти, ладонями вниз. Голова параллельна полу, постарайтесь смотреть прямо перед собой. Второе. Исходное положение принято. Можем начинать глубокое дыхание. Выдыхаем весь воздух из легких. Резкий вдох носом и мощный выдох. Третье. Задерживаем дыхание. При этом опускаем голову и максимально втягиваем живот. Четвертое. Поднимаем выпрямленную ногу как можно выше. Обратите внимание, что носок все-таки смотрит в пол, а мышцы ягодец должны быть напряжены до предела. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пятое. Возвращаем в исходное положение ногу, дышим и расслабляем мышцы. Немного передохнув, повторим упражнение другой ногой. Выполнять упражнение на начальном этапе занятий не стоит более трех раз для каждой ноги. Не забывайте, что мы не качаем мышцы, а делаем их эластичными и подвижными. Кислород, который поступает во время релаксации, позволяет ускоренно избавиться от вредных химических агентов в нашем организме, Занимайтесь и правильно сжигайте жир. Напоминаю основные условия для правильного выполнения упражнений. Не тяните носок выпрямленной ноги, он должен быть направлен вниз. Когда вы поднимаете ногу, не сгибайте ее, выдерживайте 8 счетов с идеально выпрямленной ногой. Локти должны стать вашей опорой, не отрывайте их от пола, даже если вы потеряли равновесие. В случае, если это произошло, остановитесь и начните выполнять упражнение заново. Постарайтесь одновременно втянуть живот и выпрямить ногу. Если это не получается с первого раза, не отчаивайтесь. Ваша задача не отдалять друг от друга моменты задержки дыхания и напряжения ноги. Именно в это время в ваш организм поступает наибольшее количество целебного кислорода. Чем сильнее вы напрягаете мышцы, тем быстрее оздоравливаются клетки.